Глава с е ь К моему удивлению остаток нашего времени мы провели в мирных и приятных беседах. Ника смягчилась, и мне казалось, что я знаю причину, по которой это произошло. Поэтому, покончив с десертом и разговорами, которые уже не касались политики, в принципе, я вернул девушку обратно в студию под охрану, которой доверял как себе. Глеб все время находился в студии вместе с ребятами, изредка покидая заведение, чтобы сходить в зал или выбраться отдохнуть. Но даже в момент его отсутствия в студии находилось достаточно охраны, чтобы дать отпор даже вооруженной банде. Еще бы, помимо немалого количества хороших людей, студия приносила приличный доход мне и еще большей корпорации, поэтому оставлять все это на волю случая никто не собирался. Раз я был уверен, что все в порядке, то спокойно выбрался на улицу и, присмотревшись к происходящему, остановился. Обычно времена года четко отражаются на улицах. Осенью они покрыты слоем листьев, а летом утопают в зелени. Улица, на которой стояла студия, была полностью лишена деревьев, и только люди в теплых жилетках или ветровках напоминали о том, что лето закончилось. Все остальное выглядело точно так же, как и несколько недель тому назад, и очередной незнакомец так и не появился, хотя я ждал, что меня поймают прямо у входа в студию. Но этого не случилось, поэтому я решил прогуляться в одиночестве. Пальто, что я сперва держал в руках, пришлось накинуть, потому что стало холоднее, чем в полдень, хотя времени прошло совсем немного. Не выдержав стояния без дела, я зашагал к новой церкви, куда меня водил Лазарь. Он сказал, что раньше на ее месте стояло аналогичное здание. Я прошерстил интернет, нашел немного информации и, стоя напротив новодела, по достоинству оценил старания строителей. Но старое было намного лучше. Закончил за меня мысль знакомый голос. Я обернулся. И тебе привет. Я предполагал, что это ты, Лазарь. Прости за руку. Не люблю, когда трогают мою. Ты все еще мыслишь людскими категориями. Суккуп тут же изменил лицо и подошел ближе, встав совсем рядом со мной. Никто не может добровольно принадлежать другому. посвятить себя другим, да, благое дело и нет особой разницы. и д е т речь о семье или служении другим. Ты так говоришь совсем как священник, прервал я е г о Как-то не вяжется. Еще как вяжется, легко ответил тот. Ты меня совсем не знаешь, но уже умудрился навесить на меня несколько ярлыков. В твоем мире я не мог быть священником, просто потому что я суккуп. И пока я раздумывал над ответом, он продолжал. Разве не об этой твоей хм. Пожалуй, с к в е р н о й ч е р т е характера, вы говорили с той юной особой, и ты только ради этого появился здесь, чтобы в очередной раз ткнуть меня в мой характер. Рассердился я, причем уже не на шутку. Нет, что ты, Лазарь, мечтательно уставился на церковь. Не такой ужон у тебя и плохой. Все же ты попросил прощения за то, что сломал мне руку. Значит, я в тебе до сих пор не ошибся, несмотря на то, что ты успел наделать немало глупостей. т а к д л я чего ты здесь? Зачем я тебе нужен? Мы отошли в сторону от тротуара, чтобы не мешать на удивление о бильному п о т о к у прохожих. Это из-за Джона? Отчасти. Давай пройдемся. Ты не боишься, что за нами кто-то будет следить? Какие-нибудь невидимки? Невидимки, удивился Лазер. А к о м это ты? И пошел вперед в сторону золотых ворот. Через пару зданий мы свернули на небольшую улочку, явно пешеходную, но оттого п у с т ы н н у ю и почему-то кажущуюся картинно украшенной. Ровные чистые стены, ничего лишнего, пару статуй и все. К этому времени я попытался объяснить л а з а р ю происходящее. но тот ничего не ответил, пока мы не углубились в еще более безжизненные улочки. Это не совсем нормально. То, о чем ты говоришь, потому что сущность все равно живая. К тому же ты ее испачкал. То есть это не душа, которая могла бы за счет собственных сил вновь обрести плоть. Медленно проговорил Лазарь. За счет собственных сил, то есть почти из ничего. Нельзя создать что-либо из ничего, но только сильная душа способна преобразовать в жизнь. Я даже слушать это не могу, Лазарь. Ну серьезно, душа как черная дыра притягивает материю. Раздраженно начал я. Создает тело, но наверняка не о б ы к а к а я душа, а именно Суккуба. Когда-нибудь я о вернусь твоей подружкой и скажу, что ты дурак. И думай потом, почему. С легкой обидой в голосе ответил мне Лазарь. Я пришел к тебе не для того, чтобы тратить время на пустую болтовню о сущем. Просто прими, что такие души бывают, и можно сделать так, чтобы пустота обрела плоть. Тьфу, не пустота. Я понял, пришлось завершить его метание. Вот и хорошо. Я немного нервничаю. Джон, Иан, несуть. Этого не должно было случиться, но случилось. Раз ты сам утверждаешь, что он мертв, ты явно более опытен в этих вопросах. Я почувствовал. Мы втроем связали друг друга так, чтобы чувствовать, если что-то пойдет не так. Треугольник же самое крепкое, что может быть. Я бы поспорил с твоей философией, Лазарь. Мы дошли до очередной смотровой площадки, с которой открывался вид на реку. Видишь ли, то, что я влез в ваши дела с местной политикой, это не совсем то, чего бы мне хотелось изначально, потому что ситуация у меня не самая простая в принципе, а сейчас она может стать еще более сложной. Ты же это прекрасно понимаешь, кратко заключил Лазарь. Да куда уж еще сложнее? Есть куда Роман, есть смерть Джона. Это как раз такое усложнение, которое тебе предстоит устранить. Мне! Я вцепился в ограждение, потому что от неожиданности едва не потерял равновесие. Хорошо еще, что рядом людей не было. С какого еще мне? Потому что нас должно быть трое. Раз Джона нет, то тебе надлежит занять его место. Вот сейчас поподробнее, пожалуйста. Я почувствовал, как заколотилось сердце. Предвкушение момента, что мой нейтралитет будет окончательно разрушен, сейчас имело под собой серьезные основания. Чтобы подробно рассказать, мне нужно твое согласие. Я не могу согласиться на то, чего я не знаю. Ты же хотел власти. Ты получишь ее столько, сколько захочешь. Сомнительно звучит. Я отвернулся посмотреть, что находится там внизу за перилами смотровой площадки. И очень странно. Для чего мое согласие тебе, если ты можешь в принципе сделать все так, как тебе захочется, молодежь? Усмехнулся Лазарь. Ничего в самом главном не п о н и м а е т е Ничего. Вот ты сейчас согласишься и получишь все, что пожелаешь. Не верю ни единому слову. Серьезно, Джон, первый и единственный убитый при мне суккуп, и ты заявляешь мне, что я приду на его место. Что будет, если и меня тут же грохнут? Невидимка никуда не делся. А вот я не верю в историю про невидимку. Рассердился л а з а р ь Люди хамелеоны, тоже мне. Может, корпорация и придумала что-то новенькое, но дело не в этом сейчас. Я говорю про то, что тебе надлежит войти к нам. Да ради чего? Я не понимаю, воскликнул я. А сам уже лихорадочно соображал: ловушка это или новый шанс что-то сделать? Жажда чего-то нового, мощного, сильного. Я даже не мог нормально слов подобрать. Толкало согласиться. н о у т р е н н и е размышления тоже оставили свой след. И то, что я не очень доверял ни п о х о т и н Корпорейтед, ни Лазарю в целом, тоже тянуло меня назад. Победило желание н а в я з н ы Согласен. Выдал я, подумав всего лишь пару секунд.